святого мученика Эмилиана. В царствовании нечестивого Юлиана, богоотступника, было поднято жестокое гонение на христиан, которое, подобно вихрю или буре, смутило всю вселенную. По всему царству римскому, по всем областям и городам было разослано приказание, чтобы христиане, которому бы племени и народу не принадлежали, Обоего пола и всякого возраста без милосердия отдавались на разные муки и жестокую смерть. Таким неправедным приказанием богоненавистный царь этот нарушил правые законы и обогрел весь Восток и Запад, проливаемый нещадно христианской кровью, былая гневом и враждой против Христа и его рабов. Между другими жестокими эгемонами, которых он рассылал в разные области и города мучить христиан, он назначил в город Доростол в области мезии немилостивого мучителя по имени Капитолина, губителя людей и служителя идолов. Прибыв в названный город, он прежде всего явился в Идольское капище, принес жертву бесам и поклонился бездушным идолам. Потом на другой день он вышел на судилище, бывшее на площади, сел на высоком троне, гордо и грозно на христианам и объявил царское повеление. Стал старательно расспрашивать, нет ли в городе противников богам, не называет ли там кто себя христианином. Граждане, склятывая, утверждали, что у них в городе нет ни одного такого, но что же все поклоняются богам и приносят им жертвенные жертвы ежедневные. Услышав это, Егемон Капитолин весьма обрадовался и пригласил всех именитых граждан к себе на обед, сказав, «Так как я вижу, что вы усердно почитаете отеческих богов, то нам надо сегодня вместе поесть, попить и повеселиться». Был в том городе один тайный христианин по имени Эмилиан, раб одного уважаемого начальствующего лица, язычника. Он во время пира и гемона с начальниками, улучив удобное время, вошел в один, никто его не видел, в Идольское капище, захватил с собой железный молоток и начал бить идолов. он разбил их на куски опрокинул их и алтари разметал жертвы сломал и раздробил огромные светильники которые стояли пред идолами и разорив все как храбрый воин ушел радуясь и торжествуя в душе после него в капище вошел кто то из язычников увидел что все разорено он пришел в ужас и поспешил сказать о том игемону и обедавшим вместе с ним гражданам В тот час все встревожились и Гемон пришел в ярость и приказал разузнать, кто сделал это. Посланные поспешили и вскоре увидели какого-то поселянина, шевшего мимо капища с поля. Они схватили его и потащили к Гемону, причем били его как злодея, и много народа с жрецами шло за ними, причем все говорили о поругании своих богов и приходили в ярость. Блаженный же Эмилиан, видя это, помыслил в себе, «Если я скрою свое дело, то какая мне будет от этого польза? Я только больше отягощу свою совесть, или из-за меня убьют неповинного человека, и я буду убийцей перед Богом». Подумав так, он обратился к тем, кто вел и бил поселянина, и старался остановить их, громко крича, «Пустите этого неповинного человека, возьмите меня, это я сокрушил и поправил ваших бездушных богов». Те, оставив поселянина, схватились яростью святого Эмилиана и повели его к Егемону с побоями и оскорблениями. Егемон, сев на обычном месте, суда перед всем народом и увидев приведенного к нему Эмилиана, спросил граждан, «Кто это?» Граждане отвечали, «Это злодей, сокрушивший богов и поправший жертвы!» игемон преисполнившись гнева, обратился к гражданам с укором. — А вы раньше сказали, что в вашем городе нет ни одного противника богов. Вот, нашелся такой, благодаря вашему нерадению. За эту вину вы внесете в царскую казну литру золота. Сказав это гражданам, он обратился к Эмилиану и гневно начал спрашивать его. — Скажи нам, нечестивец, как зовут тебя? Доблестный воин Христов отвечал. — Я христианин. Егимон еще больше разгневавшись сказал, «Имя твое скажи нам, мерзкий человек!» Мученик отвечал, «Родители мои назвали меня Эмилианом. Христос же истинный Бог сподобил меня быть и называться христианином». гемон спросил, «Скажи, нечестивый человек, кто тебя научил нанести такое оскорбление бессмертным богам?» Раб же Христов отвечал, «Бог и душа моя повелели мне сокрушить бездушные истуканы называющиеся у вас богами, чтоб все видели, что они бездушные, глухие и немые, что у них нет разума, что они камень и дерево, которые не чувствуют. Знай же, что истинному Богу, сотворившему все, я не нанес оскорбления, но оскорбил ваших ложных богов, которые ничего не сотворили, но сами сделаны вами, и я бросил их на землю, чтоб они погибли навсегда». игемон сказал на это, — Один ты разбил богов, или еще кто был с тобой? — отвечал святой. — Один я с помощью Христа моего стер с прах ваших идолов и попрал ногами жертвы и светильники их. И ни один не мог отомстить мне за обиду, даже не мог уклониться от моих рук, так как они бессильны, бесчувственны. Будьте же такими и вы, делающие их, и все, надеющиеся на них. Егемон в ярости приказал раздеть раба Христова, чтобы бить его. Когда сняли одежды с мученика, Егемон сказал ему, «Скажи нам, окаянный, кто тебя научил разбить богов?» Отвечал святой, «Я уже тебе сказал раньше, и еще скажу, что никто другой, как только Бог и душа моя повелели мне сделать это». Тогда Егемон приказал слугам, «Обнажите его и бейте сильнее, чтобы он знал, что дерзость его не поможет ему и не избавит его никто от моих рук». и начали жестокостью бить его, когда настолько уже побили мученика, что земля обогрилась кровью его, и Гемон спросил святого. — Скажи, окаянный, кто тебя научил сделать это злодейство? Мученик же среди побоев отвечал. — Я сказал тебе, что мне повелел сделать это Бог и душа моя, и ты все не веришь мне, да я и не зло сделал, а добро, потому что я посрамил беса и прославил Бога. Игемон сказал слугам, — Переверните его и бейте по животу и груди, горд он, ослушник царских законов. И долго нещадно били мученика, потом Игемон велел перестать бить святого и спросил его, — Ты раб или свободный? — Я раб градоначальника, — отвечал святой. Тогда Егемон прогневался на градоначальника, хозяина Эмилиана за то, что держит у себя такого раба, противника богов и непокорного царскому повелению, приговорил его к уплате в царскую казну штрафа в литру серебра, а мученика осудил на сожжение. В тот час же слуги и множество народа схватили святого и повели вон из города. Затем на берегу реки Дуная, разведя огромный костер, бросили в него мученика. Пламя огненное окружало святого, но не касалось его, потом разлилось вокруг на далекое расстояние и пожгло всех неверных, до да, кого только достигало, иных сильно опалило, а прочих ед едва убежали. Бывшие же среди народа тайные христиане не получили никакого вреда от огня, хотя пламя и доходило до них. Святой стоял в огне, лицом на восток, ограждая себя крестным знамением и благословляя Бога. Помолившись, сколько захотел, он сказал, «Господи, Иисусе Христе, прими дух мой!» С этими словами он возлег и почил о господи когда огонь уже угасал. Тело его нисколько не было повреждено огнем, даже волосы не опалились. И те из граждан, которые были тайными христианами, пошли к жене гемона исповедовавшей также в тайне христианскую веру. Рассказали ей все о святом и убедили ее выпросить у мужа для погребления тела мученика, чудесно нетронутого огнем. Она упросила мужа, и тот позволил беспрепятственно взять тело святого. И взяли его верные, обвили пеленой с ароматами и похоронили с честью на месте, называемом «Гизидина». отстоявшим за три поприща от города. Пострадал за Христа святой мученик Емильян 18 июля в пятницу от Капиталина и Гемона в царствование над римлянами и греками Юлиана отступника. И над ним, на нами владыки нашего Иисуса Христа, с ним же Отцу и Святому Духу высылается честь и слава ныне и в бесконечные веки. Аминь.